Глава 26. шестая Пришлось терпеливо ждать целые сутки. Матеус объявил, что предпочитает скорее отрезать себе руку, чем идти к князю после полуночи. На следующий день за завтраком он казался более откровенным, чем накануне. Консуэла заметила, что арест рыцаря до того озлобил его против князя, что в первый раз в жизни у него явилось желание быть нескромным. Однако после часовой беседы с ним она убедилась, что не узнает ничего нового. Прикидывался ли он простодушным, чтобы лучше изучить мысли и чувства Консуэла, или действительно ничего не знал о существовании невидимых и об участии князя в их деле, неизвестно. Консуэла была в замешательстве, от противоречивых объяснений. Но все, что касалось общественного положения князя, Маттеус считал невозможным нарушить возложенное на него строгое молчание. Правда, он пожимал плечами, говоря о странном приказе, он не понимал необходимости надевать маску для общения с людьми, которые постоянно сменялись, и для более или менее продолжительных уединений в павильоне. Он сообщил, что у князя были непонятные капризы и странные занятия, но любопытство и нескромность были парализованы в нём страхом ужасных наказаний, о которых он не распространялся. В общем, Консуэла ничего не узнала, кроме странностей, происходивших в замке, где не спали по ночам, в котором слуги видели духов. Даже Матеус, считавший себя смелым и без предрассудков, часто видел глубокой зимой в парке, во время отсутствия князя, когда замок бывал пуст, таинственные фигуры, наводившие на него трепет. Он не знал, каким образом они туда проникали и куда затем исчезали. Все это не выясняло положение Консуэла. Она должна была покориться и ждать вечера, чтобы послать следующее прошение. Какие бы ни были последствия, я покорно и настоятельно прошу разрешения предстать перед судом невидимых». День ей казался бесконечным. Она старалась заглушить нетерпение и беспокойство и стала петь все, что сочинила в заточении, выражая тоску и печаль одиночества. С наступлением ночи Она закончила пение чудной арии Альмирена из Ринальдо Генделя». Едва она замолкла, как чудная скрипка повторила последнюю дивную фразу с той же глубокую печалью, с какой она ее спела. Консуэла подбежала к окну, но никого уже не было, а звуки исчезли в отдалении. Ей казалось, что этот инструмент и удивительная игра были графа Альберта, но она прогнала эту мысль и снова вернулась к своим тяжелым и опасным иллюзиям, от которых так много страдало. Альберт не играл ни одной строки из современной музыки, только больное воображение могло упорно вызывать его призрак всякий раз, когда раздавались звуки скрипки. Это происшествие смутило Консуэла и погрузило ее в такую грустную и глубокую задумчивость, что она только в девять часов вечера заметила, что Матеус не приносил ей ни обеда, ни ужина, и что она с утра ничего не ела. Она стала опасаться, не поплатился ли Матеус, как и рыцарь, за выказанное ей участие. Верно, стены имели глаза и уши. Быть может, Матеус сказал много лишнего, роптал на исчезновение Ливерани. Конечно, этого было достаточно, чтобы он разделил его участь. Новые опасения мешали Консуэла почувствовать голод. Наступил вечер, а Матеус все не являлся. Она решилась позвонить, но никто не вошел. Изумленная, она прислонилась к окну, и, закрыв лицо руками, изнемогая, мысленно переживала странные приключения своей жизни, задавая себе вопрос, было ли это воспоминание действительности или продолжительного сна? Вдруг холодная, как мрамор, рука коснулась ее головы, и низкий, густой голос произнёс следующие слова — Твоя просьба принята. Следуй за мной. Наступившие сумерки не препятствовали Консуэла различать окружавшие ее предметы, но когда она захотела разглядеть лицо говорившего с нею, то внезапно ее окутал такой мрак, будто воздух сгустился, и звездное небо обратилось в свод. Задыхаясь, она поднесла руку к колбу и почувствовал на себе капюшон, легкий и непроницаемый, подобный тому, который прежде незаметно накинул на нее калиостро. Увлекаемая незнакомой рукой, она спустилась с лестницы павильона, показавшейся очень длинной, и скоро почувствовала, что углубляется в подземелье. Она шла около получаса. Усталость, голод, волнение И изнурительный жар замедляли ее шаги, и, готовая лишиться чувств, она собиралась просить пощады. Но гордость заставляла ее храбро бороться и не отступать от своего решения. Наконец она достигла предела путешествия, и ее посадили. И в эту минуту раздался заунывный звон колокола, медленно бившего полночь. При последнем его ударе Капюшон был снят с ее влажного лица. Ее ослепил яркий свет, исходивший от большого креста, горевшего на стене. Когда глаза ее привыкли к этому блеску, она увидела, что находится в обширном зале готического стиля с сводами в виде понижающихся арок, напоминавшими тюрьму или подземную часовню. В глубине этой комнаты, освещение и вид, которые были действительно зловещи, она различила семь человеческих фигур в красных плащах. Лица их были закрыты белыми масками с синеватым оттенком, делавшим их похожими на мертвецов. Они сидели за длинным черным мраморным столом. Впереди стола, на более низкой скамейке, сидел восьмой призрак, Весь в черном, с белой маской. С двух сторон, вдоль боковых стен, человек двадцать, в черных плащах и черных масках, сидели в глубоком молчании. Обернувшись, Консуэла увидела те же черные привидения. У каждой двери они стояли попарно, с широкими, блестящими шпагами в руках. При других обстоятельствах. Консуэла, быть может, и решила бы, что этот мрачный обряд — ни что иное, как игра. Одно из тех испытаний, о которых она уже слышала в Берлине относительно масонских лож. Но масоны не учреждали трибуны и не присвоивали себе право вводить в свои тайные собрания лиц непосвященных. Так что это зрелище показалось Консуэла серьезным и даже страшным. Она дрожала всем телом, и если бы в течение пяти минут все собрание не молчало, то она не в силах была бы собраться с духом, чтобы ответить на задаваемые ей вопросы. Наконец, восьмой судья встал и подал знак стражам, чтобы они подвели консуэла к подножию трибуны, где она стояла с притворным спокойствием. «Кто вы такая?» И о чем ваша просьба? произнес, не вставая, человек в черном одеянии. Преодолев смущение, Консуэла ответила: Я Консуэла, певица по профессии, прозванная Цингарелой и Парпариной. Нет ли у тебя другого имени? После минутного колебания Консуэла сказала: Я могла бы назвать себя иначе, но я связана клятвой и не вправе это сделать. Надеешься ли ты утаить что-либо от собрания? Мнишь ли ты себя перед простыми судьями, избранными, чтобы судить проступки во имя грубого и слепого закона? К чему ты пришла, если хочешь нас морочить хитрыми увертками? Назови себя настоящим именем или удались. Если вам известно, кто я, то вы, конечно, знаете, что мой долг велит мне молчать и одобрите мое упорство». Один из красных плащей нагнулся и подал знак черным плащам, чтобы они вышли, за исключением исповедника, который, оставаясь на месте, начал речь следующими словами. «Графиня Родольштадт, так как теперь допрос ваш сделался тайным, и вы находитесь только в присутствии ваших судей, станете ли вы отрицать ваш законный брак с графом Альбертом Падибрат, прозванным Рудольштадт, по требованию его семьи? «Раньше, чем отвечать на этот вопрос, — твердо сказала Консуэло, я хочу знать, какая власть располагает здесь мной и какой закон принуждает меня покориться ей». «О каком законе говоришь ты? О божеском или человеческом? Общественный закон ставит тебя в полную зависимость от Фридриха II, короля прусского, курфюрста Бранденбургского, из владений которого тебя похитили, чтобы освободить от заточения и от других опасностей, еще более ужасных. Ты это знаешь. Я знаю, что вечная благодарность связывает меня с вами, ответила Консуэла, преклоняя колено. «Я призываю только божеский закон. Если он повелевает мне благословлять вас и от всего сердца посвятить себя вам, я принимаю его. Но если он в угоду вам предписывает мне поступать против голоса совести, не должна ли я его отвергнуть? Посудите сами». «Если бы ты могла так же думать и действовать в жизни, как на словах, Обстоятельства, поставившие тебя в зависимость от нас, совершенно особенные. По нашему могуществу мы стоим выше всяких человеческих законов, как ты могла заметить. Мы находимся вне человеческих соображений, предрассудки богатства, происхождения, предусудительность и щекотливость положения, боязнь общественного мнения, даже уважение к принятым обязательствам В отношении светских людей все это не имеет для нас смысла и ничтожно в наших глазах. Вдали от людей, вооруженные мечом правосудия, мы взвешиваем суетность вашей пустой жизни. Откройся перед нами. Мы — опора. Семья. Живой закон для каждого свободного существа. Мы не будем тебя слушать, пока не узнаем, кто нас призвал Цингарелла Консуэла или графиня Рудольштадт. Графиня Рудольштадт отрешилась от общественных прав и не требует от вас ничего. Цингарелла Консуэла, остановись и взвесь, произнесенные слова. Если бы муж твой был жив, могла ли бы ты нарушить верность Ему, отречься от его имени? оттолкнуть его богатство и сделаться прежней Цингарелла и Консуэла ради пустой, безумной гордости его семьи? — Конечно, нет. — Думаешь ли ты, что смерть навсегда прервала вашу связь? Не обязана ли ты уважать, любить и оставаться верной памяти Альберта? Консуэла смутилась и побледнела — Мысль о том, что ей будут говорить, как Калиостро и граф де Сен-Жермен, о возможном воскресении Альберта и вызовут его призрак, наполнила ее таким трепетом, что она не в силах была отвечать. «Супруга Альберта Подибрат», — продолжал исповедник, — «молчание тебя обличает». «Альберт для тебя умер». Ты смотришь на брак с ним, как на одно из незначительных приключений твоей бурной жизни, и не видишь для себя никаких обязательств в будущем. Мы принимаем участие в твоей судьбе, потому что ты была связана с наилучшим человеком в свете. Ты недостойна нашей любви, как и его привязанности. Мы не сожалеем о возвращенной тебе свободе. Мы обязаны... И всегда рады облегчать страдания, вызванные деспотизмом. Этим ограничится наше покровительство. Завтра ты покинешь убежище, данное тебе в надежде, что оно тебя очистит. Ты вернешься в свет, к призраку славы, к безумным страстям. Господь да сжалится над тобой. Мы покидаем тебя навсегда. Консуэла стояла несколько мгновений, пораженная этим приговором. Раньше она не приняла бы его без вызова, но только что произнесенные слова «безумные страсти» воскресили в ее памяти безрассудную любовь к незнакомцу, которой она предалась без рассуждений и борьбы. Она чувствовала себя униженной в собственных глазах и считала до некоторой степени заслуженным приговор невидимых. Суровая речь внушила ей уважение и страх, и ее не возмущала их смелость судить ее как подвластное существо. Какова бы ни была наша природная гордость и безупречная жизнь, на нас всегда влияет неожиданно произнесенный упрек, и вместо ответа мы часто мысленно возвращаемся к прошлому и припоминаем, не заслужен ли действительно этот укор. Консуэла не считала себя безупречной, и положение ее в данной обстановке было невыносимо тяжело. Она быстро сообразила, что, прося предстать перед судом, она заранее покорялась его суровому приговору и решилась претерпеть все угрозы и наказания, лишь бы рыцарь был оправдан и спасен. Отбросив самолюбие, она без горечи выслушала все упреки и несколько минут обдумывала свой ответ. Я далеко не довольна собой, быть может, и заслужила тяжелое проклятие? Теперь я хочу высказать мое мнение о невидимых. Дарованная мне вами свобода и распространенная вас общественная молва заставили меня предположить, что вы настолько же совершенны в добродетели, насколько велико ваше могущество. Если это так, то к чему же вы отталкиваете меня? не указав пути, по которому я должна следовать, чтобы выйти из заблуждения и сделаться достойной вашего покровительства. Я понимаю, что вдова такого чудного человека, каким был Альберт Рудольштадт, заслуживает участия. Но даже если я недостойна называться женой Альберта, разве Цингара Консуэла, девушка без имени, отчизны и семьи, не имеет прав на ваше отеческое попечение? Допустите, что я Великая грешница, но не подобны ли вы Царствию Божьему, где раскаяние одного грешника приносит больше радости, чем непорочность ста праведников? Наконец, если закон, который соединяет и вдохновляет вас, есть закон Божеский, то, отталкивая меня, вы отступаете от Него. Вы намеревались очистить и осветить меня. Постарайтесь же возвысить мою душу до вашей. «Я покорно, хотя и невежественно, Докажите вашу святость терпением и милосердием, и я признаю вас за моих учителей». Наступила минута молчания. Исповедник обратился к судьям, и они стали совещаться. Наконец, один из них заговорил. «Консуэла, ты явилась сюда гордой. Почему же не хочешь удалиться такой же?» Ты вопрошала нас, и мы имели право порицать тебя, но не можем располагать твоей совестью и жизнью, пока ты не отдашь их нам добровольно. Ты не знаешь нас, и мы не требуем подобной жертвы. Быть может, суд, к святости которого ты взываешь, самый злой и неумолимый в своих тайных действиях против общественных нравов, если мы откроем тебе... Науку современные добродетели, решишься ли ты, не узнавший ее стремление посвятить себя долгому и трудному изучению, Можем ли мы положиться на Твою преданность? Нам придется доверить Тебе важные тайны, и порукой будут только великодушные твои порывы. Мы достаточно знаем их и верим в Твою скромность, но для распространения. закона божеского, нам необходимы ревностные ученики, лишенные всяких предрассудков, эгоизма, свободные от легкомысленных увлечений и светских привычек. Состояние ли ты принести все эти жертвы и следовать правилам, которые мы тебе укажем? Дитя? Женщина? Артистка? Решишься ли ты сплотиться с людьми серьезными? И трудиться, сообща над делом веков. Все, что вы говорите, так сложно, что я с трудом соображаю. Дайте мне время подумать и не изгоняйте меня, пока не допросили мое сердце. Быть может, недостойное того света, который вы хотите в нем пролить. Какой душе недоступна правда? В чем могу быть я вам полезной? Я страшусь своего бессилия. Женщина и артистка. Значит, ребенок, вы мне покровительствовали, предвидя нечто. Мне же тайный голос говорил не покидать вас, не доказав своей благодарности. Научите и не гоните меня. Мы даем тебе неделю на размышление, произнес говоривший прежде судья в красном одеянии. Ты должна поклясться не делать ни малейшей попытки, чтобы узнать, где ты. и кто те люди, которых ты здесь видишь. Должна также обещать не приступать ограды предоставленного тебе места прогулок, даже в том случае, если увидишь все двери открытыми и призраки лучших друзей, зовущих тебя. Ты не вправе допрашивать ни прислугу, ни того, кто тайно может проникнуть к тебе. — Этому не бывать, — ответила жива консуэла. я обещаюсь никого не принимать без вашего разрешения и взамен смиренно прошу милости ты не можешь ни просить ни предлагать своих условий все необходимые требования твоей души и тела были предусмотрены на время твоего пребывания здесь если ты сожалеешь о каких нибудь родственниках или друзьях ты свободно уйти удел твой одиночество или общество, избранное нами. Я не прошу ничего для себя, но один из ваших друзей, учеников или служащих, мне неизвестно его положение, терпит из-за меня строгое наказание. Я желала явиться перед судом вашим, чтобы обвинить себя в приписываемом ему преступлении. Твоя исповедь будет ли искренно и подробно? Да, если это необходимо для его оправдания, хотя трудно исповедоваться громко в присутствии восьми человек. Избавь себя от этого унижения, тем более, что мы не уверены в твоей искренности. К тому же, до этой минуты мы не имели на тебя никаких прав. Все, что ты говорила час тому назад, отошло в область прошлого. Помни, что с этой минуты... Мы вправе заглядывать в самые сокровенные изгибы твоей души. От тебя зависит сохранить эту душу настолько чистой, чтобы всегда быть готовой раскрыть ее перед нами без стыда и борьбы. Вы отечески великодушны ко мне, но я тут не одна. Другой искупает мою вину. Мой долг — оправдать его. «Не заботься об этом». Если среди нас есть виноватый, он сам оправдает себя подвигами храбрости, преданности и добродетели, а не пустыми увертками и смелыми доводами. Если его душа поколебалась, мы подкрепим и поддержим её. Ты говоришь о суровых наказаниях, но ведь мы налагаем только нравственные. Кто бы ни был этот человек, он наш брат». «Между нами нет ни господ, ни слуг, ни князей, ни подданных. Ты обманута ложными сообщениями. Иди с миром и не греши». При этих словах исповедник позвонил. Вошли два вооруженных человека в масках и черном одеянии и, накинув капюшон на голову Кунсуэла, отвели ее в павильон теми же подземельями, какими она пришла.